«Неплохо. Могло быть и хуже». Он с усилием наклонился и подобрал трость, ухватив ее между двумя пальцами, снова выпрямился, вытер сопли и слезы тыльной стороной ладони. «Захватывающее переживание. Понравилось ли мне оно? Для большинства людей лестница – обыденная вещь, для меня же – целое приключение». Он похромал по коридору, тихо посмеиваясь. На его лице все еще играла слабая улыбка, когда он добрался до нужной двери и проквылял через порог в комнату. Неопрятная белая коробка с двумя дверями напротив друг друга. Потолок слишком низкий, а пылающие светильники освещают комнату слишком ярко. Из одного угла ползла сырость, и штукатурка в том месте вздулась облезающими пузырями, присыпанными черной плесенью. Кто-то когда-то пытался отскоблить продолговатое кровавое пятно на одной из стен, но, очевидно, приложил недостаточно усердия. Практик Ини стоял на другом конце комнаты, сложив могучие руки на могучей груди. Он приветствовал Глокту кивком, выказав не больше эмоций, чем каменный валун, и Глокта кивнул в ответ». Их разделял привинченный к полу деревянный стол, усеянный зарубками и пятнами, с двумя стульями по бокам. На одном из стульев сидел голый жирный человек с коричневым холщовым мешком на голове и крепко связанными за спиной руками. Тишину нарушал единственный звук – сбивчивое приглушенное дыхание. Здесь внизу было холодно, но толстяк обливался потом. «Так и должно быть!» Хромая, Глокта подошел ко второму стулу. Аккуратно прислонил трость к краю столешницы и медленно, осторожно, болезненно опустился на сиденье. Он вытянул шею влево, затем вправо и, наконец, позволил телу расслабиться, приняв почти удобное положение. Если бы глокте представилась возможность пожать руку некоему конкретному человеку по собственному выбору, он, несомненно, выбрал бы изобретателя стульев. «Он сделал мою жизнь почти сносной». Иней молча шагнул из своего угла к привязанному человеку и взялся за угол мешка, зажав его между бледными толстыми пальцами, большим и указательным. глок и внул и практик сорвал мешок, открывая лицо Салема Реуса. От яркого света тот принялся часто моргать. Подлое, мерзкое свиное рыло! Ты гадкая свинья, Реус! Отвратительный хряк!» Ты готов сознаться прямо сейчас, могу поручиться. Готов говорить и говорить без остановки, пока нас всех не затошнит. На скуле Рео затемнел большой кровоподтек. Еще один виднелся на челюсти, прямо над двойным подбородком. Когда слезящиеся глаза Салема привыкли к резкому свету, он узнал глокту, сидящего напротив, и лицо его вдруг озарилось надеждой. «Тщетной, напрасной надеждой» глок -то. ты должен помочь мне!» Завопил Реус, наклоняясь вперед, насколько позволяли веревки. Слова извергались из его рта отчаянной, нечленораздельной массой. «Меня ложно обвинили! Ты знаешь это! Я невиновен. Ты ведь пришел помочь мне, правда? Ты же мой друг! Ты обладаешь влиянием! Мы с тобой друзья! Друзья! Ты можешь замолвить за меня словечко? Я ни в чем не виновен! Меня оболгали! Я...» Глокта поднял руку, призывая к молчанию. Мгновение он рассматривал знакомое лицо Реуса, словно никогда прежде не видел его. Затем повернулся к Инию. «Очевидно, я должен знать этого человека!» Альбинос не ответил. Нижнюю часть его лица скрывала маска, а верхняя половина не выражала ровным счетом ничего. Он остановившимся взглядом смотрел на пленника, сидящего на стуле, и его розовые глаза были мертвыми, как у трупа. С тех пор, как Глокта вошел в комнату и не моргнул ни разу. — Как у него это получается? — Да это же я! Я Реус! — говорил Толстяк. Его тонкий голос становился все выше, срываясь в панику. — Салем Реус! Ты ведь знаешь меня, Глокта! Мы были друзьями, мы вместе воевали, пока ты не... Ну, ты понимаешь, мы... Глокта снова поднял руку и откинулся на спинку стула, словно в глубоком раздумье, постукивая ногтем по одному из последних своих зубов. Реус, это имя мне знакомо. Купец, член гильдии торговцев Шелком. Человек, по общему мнению, богатый. Да-да, теперь припоминаю. Глокта наклонился вперед и сделал паузу для пущего эффекта. Он оказался изменником. Реуса забрала инквизиция, а его имущество конфисковали. Видишь ли, он замыслил уклониться от королевских налогов. Реус разинул рот. От королевских налогов! Возопил Глокта, врезав ладонью по столешнице. Толстяк смотрел на него во все глаза, нервно щупая языком зуб. Верхний ряд, правая сторона, второй сзади. Но мы забыли о манерах заявил Глок, обращаясь в пространство. «Возможно, прежде мы с тобой и были знакомы, но моему помощнику ты наверняка не был представлен. Практик иний, поздоровайся с этим толстяком». Удар вышел не сильный. Скорее шлепок, но достаточно мощный, чтобы Риос слетел со своего сидения. Стул заплясал на месте, но не сдвинулся. «Вот как он это делает? Сбить человека со стула так, чтобы сам стул остался стоять?» Реус издал булькающий звук и распростерся по полу, прижав лицо к плиткам. «Он напоминает мне выброшенного на берег кита!» – произнес Глокта с отсутствующим видом. Альбинос схватил Реуса под руку, потянул вверх и швырнул обратно на стул. Из ссадины на щеке толстяка сочилась кровь, зато его свиные глазки теперь смотрели твердо. «Большинство людей от побоев сразу плывут, но кое-кто наоборот ожесточается». Никогда бы не подумал, что этот слезняк способен на твердость. Однако жизнь полна сюрпризов.